Глава 47. Розанна. Просыпаясь на следующее утро, я ощутила, как странно горят мои губы. Мужа в постели уже не было, но я слышала, как плещется вода в умывальне. Обычно он исчезал из комнаты до моего пробуждения. Улыбнувшись, я обхватила подушку руками и притворилась спящей. Розанна Перина продавилась за спиной, и моего плеча коснулась мужская рука. «Я знаю, что ты уже бодрствуешь». «Откуда?» Я предпочла глаз не открывать. Он засмеялся. «Я привык смотреть на тебя спящую, поэтому легко распознаю обман». Сладко потянувшись, я все таки повернулась на спину. Он был уже одет. Черная шерстяная туника плотно облегала его могучий торс. В руках он держал простую походную куртку. — Ты уже уходишь? — Да, милая. До зимы нужно успеть укрепить стены там, где чистокол. Это так важно? — Да, это брешь, сводящая на нет всю обороноспособность замка. — Я в этом ничего не понимаю, — честно призналась я. «Тебе и не нужно». Мой генерал медленно склонился и коснулся губ. «Ну, а чем займешься ты?» — шепнул он, не отстраняясь. Еще не решила». Грубая мозолистая ладонь скользнула по моей шее. Прикрыв глаза, он резко встал. «Мне пора». В его голосе прорезалась некая скованность. «Прошу тебя быть осторожной и осмотрительной». Я кивнула. Во взгляде мужа появилось что-то сильно смущающее, голодное. Развернувшись, Дьярви спешно покинул спальню. Создалось впечатление, что он просто сбежал. Немного полежав, я все же встала и, умывшись, надела теплое коричневое шерстяное платье. Подойдя к окну, замерла, заметя супруга. Он стоял с Брэком и наблюдал за тренировкой молодых воинов. Я словно вернулась в прошлое. Так было раньше. Только теперь во дворе замка с мечами упражнялись драконы. Хотя кое-что все же изменилось. Я с улыбкой наблюдала за группой деревенских мальчишек, которых отобрали в ученики. В их руках красовались умело сколоченные короткие деревянные мечи. Большинство из них были из семей перевертышей, Но пара парнишек... Люди, лишенные магии. И все же они стояли в одной шеренге с остальными. Это обнадеживало. Прежний Альфа такого бы не допустил. Для него простой люд был, что грязь. А вот драконы никого не ущемляли. Не смотрели на кровь, осудили по поступкам. Взглянув на небо, заметила на горизонте тяжелые свинцовые тучи. «Будет снегопад. Я чувствовала это». Накинув простенький шерстяной плащ, поспешила на улицу. У меня оставались неукрытые саженцы. К сожалению, все перенести в стены замка я не успевала, и это тревожило. Дьерви по-прежнему запрещал мне надолго выходить за ворота. Хоть о перевертышей мы не слышали ничего, они словно сквозь землю провалились. Но именно это и настораживало. Спускаясь по лестнице, я заметила юнора. Он отчитывал одного из своих воинов, низкого мужчину с изъеденным оспинами лицом. Жутко неприятный тип. Его аура была разорвана тьмой. Мне теперь даже приглядываться не приходилось, чтобы понять, кто стоит передо мной. А вот юнора я рассмотреть не могла. Он всегда умел скрывать свои эмоции и не выставлять их на показ. «Розанна!» На губах некровного брата скользнула улыбка. «Свободен!» — рыкнул он своему воину, не оборачиваясь. Спорхнув с лестницы, я неожиданно оказалась в объятиях волка. Прижав меня к себе на пару мгновений, он быстро отступил. «Куда собралась моя красавица?» «Юнор!» — возмутилась я. «Тебе нельзя так со мной разговаривать? Моему супругу это может не понравиться». «Но ведь мы ему не расскажем». Мне стало немного не по себе от его намеков. «Юнор, только нам понятно, что между нами дружба и детская привязанность, а кто иной по-другому всё истолкует, и пойдут сплетни. Я не хочу видеть тебя у тех проклятых столбов. Ты дорог мне. Я рад, что твоё отношение ко мне не изменилось. И все же, куда ты спешишь?» «На улице сегодня прохладно, на ночь будут уже топить». «Привезли уголь для замка?» «Да». Лорд Вегард плотно занялся шахтами. В голосе юнора звучало легкое недовольство. «Это же замечательно. Ты знаешь, как я не люблю холод?» «Знаю, Розанна». Подняв руку, он легонько погладил меня по щеке тыльной стороной ладони, Поэтому мне и непонятно, зачем тебе выходить во двор. Я чувствую, что зима будет ранняя, а у меня еще столько всего не пересажено. Я попыталась отстраниться от него, но он легко поймал меня за талию. «Юнор, что ты делаешь? Что ты такая колючая, Розанна? Раньше ты так себя не вела. Но и ты никогда не позволял себе ничего лишнего со мной». «Возможно. Он выпустил меня из объятий и окинул взглядом мой наряд. Никак за ворота собралась? Всего на минуточку? Ведь спокойно все. Не стоит этого делать. Его голос стал строгим. Но там ведь остались цветы твоей матери. Да. Я кивнула. И они тоже. Тогда поспеши». Неуверенно кивнув, я предпочла сбежать от него подальше. Размышляя над поведением некровного брата, вышла на крыльцо и заторопилась в сторону главных врат. Пройдя мимо голубятни, с удивлением обнаружила там Кнесса. Девушка словно пряталась от чужого внимания. А может, ждала кого? Уж не свидание ли у драконессы? В руках она сжимала маленький букетик желтых полевых цветов, Такие росли за прелеском и цвели до ранних морозов. Во мне проснулось любопытство. Неужто у девушки есть тайный ухажер. завиди меня, она слегка побледнела и, отвернувшись, спешно удалилась в сторону замка. Значит, неспроста, букетик. Перебирая в голове всех вероятных кандидатов на роль возлюбленного драконесы, я добралась до главных врат. Стражники стояли в сторонке и о чем то переговаривались. Зажав нос, я поспешила на мост. Ров чистили, но пока запах оставался, поэтому тут мало кто задерживался. Выйдя на знакомую с детства тропинку, медленно побрела вперед. Листва тихо шелестела под ногами. Пруд казался безмолвным. Ни всплеска рыбы, ни птиц. Остановившись, я присмотрелась. На противоположном берегу охотилась пара выдр. С небес раздался громкий крик драка, заставив семью зверьков скрыться в норе. Я подняла голову и тут же узнала того самого темно-зеленого ящера, что как-то желал полакомиться нашим поросёнком. Свернув за кустарник, вышла к своему старому огороду. Первое, что бросилось в глаза, — это множество лисих следов. Никогда прежде звери сюда не забредали. Пройдя немного вперед, заметила и место, где хищник лежал. Но лежанка была не свежая, старая, да и следы явно не сегодня оставлены. Но все же это встревожило душу. Я была развернулась, чтобы убежать, но заметила торчащие из земли луковички цветов, остановилась еще раз скользнула взглядом по кустам, Ничего здесь не выдавало присутствие чужака. все безмолствовало. Это было быстрое решение. Схватив припрятанную под лавкой лопату, спешно принялась выкапывать луковицы, посаженных матушкой цветов, и складывать их в платок, который сняла со своей шеи. Работала спешно. Внезапно за спиной хрустнула ветка. Это было полной неожиданностью, потому как чужака я по-прежнему не ощущала. Снова шорох. Всё. Ждать нападения и выяснять, кто там бродит, не стало. Но тром чувствовала опасность. И пусть природа молчала, но мой разум нет. Выскочив на узкую тропинку, со всех ног понеслась к замку. Я бежала, гонимая неясным страхом. Ведьминский дар молчал, но я доверяла и своим человеческим инстинктам. Уже и пожалела, что вообще сунулась за ворота. Сбоку послышалось глухое рычание, и прямо передо мной на дорожку выпрыгнул огромный матерый лис, размером с крупного волка. В грязной, густой, рыжей свалявшейся шерсти виднелись тонкие веточки и листва. Морда зверя была обезображена язвами, будто болезнь какая изъела. Оскалившись, он пошел на меня. Разворачиваться и бежать в лес было никак нельзя. Обходя хищника по кругу, я пыталась увеличить расстояние между нами, но он быстро разгадал мои действия. Зарычав, лес кинулся вперед. Всё, что я успела, — это запихнуть ему свой узелок в пасть и призвать на помощь свои силы. Ветки и корни ближайших деревьев тут же поползли к хищнику, но он отскочил в сторону, будто зная, что я сейчас предприму. «Одержимый!» — наконец поняла я. «Непростой-то зверь!» «Не тронь!» — прошептала я. Мотнув головой, он снова пошел на меня. Из огромной пасти капала слюна. «Не тронь, слышишь?» Я пыталась сообразить, как остановить его, и тут услышала в небе знакомый крик. «Драк! И не один!» Собрав все свои силы, попыталась призвать ящеров. Они услышали. Но прежде чем успели напасть, лес кинулся и вцепился в мою руку, таща за собой в густую поросль кустарника. Я закричала. Передо мной камнями упали темно-зеленый драк и уже знакомый мойка. Они целенаправленно метили в голову зверя. Разжав челюсть, одержимый выпустил меня. Не думая ни о чем, я побежала по тропинке, прижимая руку к груди. Стоило мне выскочить на мост, как дозорные на стене подняли тревогу. У врат меня уже встречали мужчины. «Леди!» Они отчетливо видели мою окровавленную руку — Оборотень! — выдохнула я. — Лис! Там, у пруда! Драки! Договорить не успела. Позади снова раздался боевой клич. Дикий ящер взвелся ввысь, а Мойка летел к нам, таща в лапах поверженного зверя.